Третье. Мне действительно почти нечего добавить к характеристике Анны Тимиревой. Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства. В ней сказывается выработанное поколениями аристократическая порода, даже если, как поговаривают, она по происхождению из простого казачества. Но я убежден, что аристократизм... Понятие не социальное, а в первую очередь духовное. Сколько на своем пути встречал я титулованных кретинов с замашками провинциальных кабаччиков, и сколько кабаччиков с душой прирожденных грандов. Порою в уличной девке можно встретить больше ума и тонкости, чем в светской шлюхе из Сан-Жерменского предместия. Я убежденный холостяк, но если бы когда-нибудь меня привлекла семейная жизнь... «Я хотел бы встретить женщину, подобную этой». Как мне стало известно, она близка с адмиралом еще со времени своего замужества, но даже теперь, когда сама жизнь освободила их от прежних обязательств и свела вместе, связь их никому не бросается в глаза. С таким тактом и деликатностью они оберегают эту связь от посторонних взглядов. Увидеть их вдвоем — большая редкость. Она старается держаться в стороне от его дел. Чаще ее можно встретить в швейных мастерских, где шьют обмундирование для армии, или в армейском госпитале, выполняющей самые непрезентабельные работы по уходу за ранеными. Но даже в этих обстоятельствах свойственная ей изящная царственность не покидает ее. Впервые я увидел ее рядом с адмиралом на одном из приемов, и меня поразило их внешнее сходство. Если бы до этого мне не был известен характер их отношений, я принял бы их за брата и сестру, или, по крайней мере, за людей, состоящих в близком родстве. Тот же взгляд, та же осанка, та же порывистость, тот же восток, облагороженный славянской мягкостью. Так зачастую начинают походить один на одного муж и жена после долгой жизни под одной крышей. Но у адмирала и Тимирёвой... Не только сходство но даже явные различия удивительным образом дополняют друг друга. Глядя на них со стороны, невольно приходишь к мысли, что раздельно они просто немыслимы. Я еще, помнится, думал тогда, не без сожаления, кто знает, что их ждет впереди царство или бесславная гибель.